Когда в четверть шестого Джоанна с полной сумкой провизии, двумя иллюстрированными журналами и тремя пакетами вернулась домой, она нашла в почтовом ящике на веранде авиаписьмо экспресс от дочери. Прошло больше трех недель с тех пор, как Изабелла кратко известила родителей, что после медового месяца в Аризоне они благополучно добрались до мужненного города. Манипулируя свертками, Джоанна разорвала конверт. Это было восторженно счастливое письмо, и она одним духом пробежала его. От облегчения у нее перед глазами все как-то проплыло в радужном сиянии. Снаружи входной двери она нащупала, а потом секундным недоумением увидела ключи пнина, свисавшие из замочной скважины вместе с кожаным футлярчиком наподобие грозди его нижнейших внутренностей. Она воспользовалась ими, чтобы отпереть дверь, и как только вошла, услышала доносившийся из чулана громкий анархический перестук. Там кто-то отворял и захлопывал шкапы один за другим. Она положила сумку и пакеты на кухонный буфет и спросила в направлении чулана, «Что вы там ищете, Тимофей?» Он вышел оттуда с багровым лицом и диким взором, и она была потрясена, увидев, что его лицо все в неоттертых слезах. «Я, Джон, искал висок и минеральную воду», — сказал он трагически. «Минеральной воды, кажется, нет», — ответила она со своей здравой англосаксонской невозмутимостью. «Зато виски в столовой, в шкафчике». Сколько угодно. Но, по-моему, нам теперь лучше выпить горячего чайку». Он сделал русский жест со значением «Ставим это». «Нет, мне, в сущности, ничего не нужно», — сказал он и сел за кухонный стол с ужасным вздохом. Она присела рядом и раскрыла один из купленных журналов. «А почему бы нам не посмотреть смешные картинки, Тимофей?» «Не нужно, Джон». «Вы ведь знаете, я не отличаю, где тут реклама, а где не реклама». «Вы просто отдыхайте, Тимофей, а я буду объяснять. Вот посмотрите. Это мило, по-моему, очень даже остроумно. Тут у нас имеются две идеи — необитаемый остров и воображаемая девушка. Тимофей, ну, посмотрите, пожалуйста». Он нехотя надел очки для чтения. «Это вот необитаемый остров с одной единственной пальмой, а это остатки разбитого плота. Тут моряк, потерпевший крушение, а это вот кошка с корабля, которую он спас. Ну а здесь, на камне...» «Невозможно», — сказал Пнин. «Такой маленький остров, а еще с пальмой, не может существовать в таком большом море». «Пускай, но вот здесь он существует». «Невозможная изоляция», — сказал Пнин. «Да, но...» «Право. Тимофей, это нечестно Вы ведь отлично знаете, что согласно с лором в том, что мышление основано на компромиссии с логикой». «С оговорками», — сказал Пнин. «Прежде всего, логика как таковая». «Ну, хорошо». «Хорошо. Это мы совсем удалимся от нашей скромной забавы. Взгляните же на картинку. Вот, значит, моряк, а вот кошечка, и тут же довольно кислая русалка. А теперь посмотрите на эти облака над матросом и над кошкой. Взрыв атомной бомбы?» Грустно сказал Пнин. «Да нет же, совсем не то. Нечто повеселее. Видите ли, эти круглые облачка как бы проекции их мыслей. И вот мы, наконец, добрались до смешной пуанты. «Матрос-то мечтает о русалке с ногами, а кошка воображает ее целиком рыбой». «Лермонтов», — сказал Пнин, подымая два пальца. Всего в двух стихотворениях выразил о русалках все, что можно выразить. Я не в силах понимать американский юмор, даже когда счастлив. И должен сказать...» Он снял очки дрожащими руками, локтем отпихнул журнал в сторону и, уронив голову на руку, разразился задушенными рыданиями. Она услышала, как входная дверь отпахнулась и затворилась, и мгновение спустя Лоуренс, крадучись, с шутливой таинственностью заглянул на кухню. Правой рукой Джоанна помахала ему, чтобы не входил, левой указывая на конверт с радужной каемкой, лежавшей поверх пакетов. Особенная домашняя улыбка, которой она блеснула, была как бы кратким конспектом письма Изабеллы. Он схватил его и снова на цыпочках, но уже не дурачась, вышел. могучий без нужды плечи пнена. Все еще сотрясались. Она закрыла журнал и с минуту рассматривала обложку. Игрушечно яркие крошки школьники, Изабелла и дочь гагинов тенистые деревья, пока еще праздные, белый шпиль, вейндельские колокола. — Она не хочет возвращаться? — тихо спросила Джоанна. Пнин, голова на сгибе локтя, начал стучать по столу неплотно сжатым кулаком. — У меня ничего нет. Стонал пнин в промежутках между громкими влажными всхлипываниями. — Ничего не осталось. Ничего.